Глава двадцать вторая. Риша. Если я рассчитывала, что смогу отвлечься в приятной компании, то очень ошибалась. Чертовски сильно ошибалась. Нет, Влад очень галантный, воспитанный и не позволяет себе ни слова кривого в мой адрес. Руки держатся при себе и максимум, что может делать, придержать за талию, пока мы идем к столу, на веранду, на улицу, подышать свежим воздухом. Мы приехали в очень красивое место, где всюду живые цветы и яркие огни от свисающих, кажется, что с неба, огоньков в гирлянд. Все настолько красиво и дорого, что грешно вообще сидеть и скучать. Но что я делаю? Я сижу и думаю о том, что предпримет брат моего бывшего. Это же маразм. Он крепчает с каждой минутой. Придраться совершенно не к чему. Но все, чем заполнен мой мозг, Это Лев Громов. Перед глазами стоят картинки его бешеного взгляда, устремленного мне вслед, от которого кожа покрывается мурашками и полыхает, будто бы в огне. Я прокручиваю все варианты развития событий так, как будто бы уверена уже точно, что он последовал за нами и вот-вот ворвется в ресторан, чтобы начать метелить Влада. От этого меня бросает в холодный пот. Тут же скажу взглядом по мужчине напротив, он довольно широк в плечах и явно ходит в зале для стругания селфи. В общем, такой точно смог бы дать отпор, но теперь я накручиваю себя сильнее. А что, если он будет не один? Стоп, с чего я вообще решила, что Громов сюда придет? Возвращаемся к нашим баранам, дамы и господа. Охрана! Отмена! Я свихнулась! Начинаю терять нити разговора. Хотя Влад так много всего рассказывает и непременно спрашивает мое мнение, пока я постоянно дрожу от нервов и то и дело не знаю, куда уложить подрагивающие руки. Он начитан, эрудирован. В общении почти не проскальзывают слова-паразиты. И это так удивляет. Хотя почему? Ему 26. Очевидно, к такому возрасту у всех хамоватых мажоров уже выстраивается адекватная способность взаимодействия с языком. На этой мысли спотыкаюсь. Ведь Громов бы точно одарил меня пошлой шуткой на словах «взаимодействие с языком». Ну вот, о чем я думаю? Под внимательным взглядом Влада скрывать свои настоящие эмоции становится труднее. Он очень хороший, и это заметно сразу. «Арина, а у тебя есть хобби?» Звучит очередной вопрос, на который я отвечаю скомканно, как будто мне совсем нет до этого никакого дела. Я рисую и люблю слушать музыку. Всегда мечтала играть на гитаре, но как-то не сложилось. Хриплю и слежу за реакцией Влада. Он скидывает брови вверх и заманчиво шепчет. «Хочешь, научу». Он снисходительно улыбается и кладет руку, на которой внушительного размера дорогие часы, на стол, достаточно близко с моей. Неприязни нет, но отчаянно хочется отодвинуть ее, что в итоге я и совершаю. «Ну вот, он же просто мечта! Еще и гитара!» Руки мечутся со стола на ноги. Я юрзаю и нервно улыбаюсь, постоянно прячу при этом взгляд за волосами. А Влад тем временем смотрит, расслаблен и спокоен. В какой-то момент мне начинает казаться, что он даже забавляется моей реакцией. Очевидно, живой. Ведь немногие девушки на моем месте вели бы себя подобным образом хотя бы просто потому, что они хотели бы скорее загробастать мужика. Так что явно никто бы не думал о левых парнях на свидание с мужчиной мечты. А Влада можно назвать таким. Уф, меня от досада плющет. арин ты как будто мечешься и хочешь сбежать, но все никак не можешь найти повода. Может, тебе со мной скучно? Безобидников спрашивает, склонив голову набок Господи, в глазах столько понимания что теперь мне по-настоящему стыдно за свое поведение. Набрав полное легкие воздуха, кристаллизирующего внутри меня, выдаю абсолютный бред. Извини, мне что-то нехорошо, вот я и неразговорчивая. Влад меняется в лице и тут же наклоняется ко мне ближе. Теперь я ощущаю приятный аромат одеколона. — Так чего молчала? Отвезу тебя домой. Это самое приятное, что услышала за сегодня. Наверное, мне просто надо чуть больше времени, чтобы вылечиться от яда, который в меня впрыснул Громов. И мы правда едем домой, то есть вообще без обид и разборок. Без шуток, он просит собрать все заказанное с собой. И мы идем на парковку, где мне галантно открывают дверь и еще миллион раз переспрашивают о самочувствии. Это вообще слишком отличается от поведения Громова, и я заставляю себя об этом думать когда мы подъезжаем к моему дому и взглядом я напарываюсь на темную фигуру, одиноко стоящую у подъезда. Слюна встает в горле комом. «Пиздец! Это ведь пиздец, да?» Стопорюсь и хватаюсь за ремень безопасности, как за спасательный круг. Кажется, что даже через тонированные стекла Громов точно знает, куда смотреть, чтобы впиваться прямо в глаза. Издалека взирая на него, Отчетливо понимаю, что он в чистой ненависти сгорает. В бешенстве своем явно готов наломать дров. Громов тормозов не признает. А если он сейчас еще и под градусом, то очень скоро мы все окажемся или в участке, или в больнице. Что первый вариант, что второй, меня мало устраивает. Моя реакция выразительна, и не заметить ее сложно. Влад прокашливается а затем поворачивается ко мне и накрывает своей рукой мою, сжимающую ремень с такой силой, что костяшки пальцев становятся белыми. Я моментально дергаюсь и опускаю путы. только мне прошибает, как это бывает с Громовым. И я в очередной раз мысленно луплю себя по лбу за такие идиотские мысли. «Добро пожаловать в наш дурдом!» «Ты в порядке?» «Да!» Давлюсь слюной и начинаю кашлять. На что Влад опять реагирует молниеносно. Участливо вручает мне бутылку с водой. Она запечатанная, а значит все страхи в отношении подцепанных наркотиков сразу проходят мимо. «Держи, осторожнее!» И все равно вода в горло не лезет. Расплескивается по мне, разрисовывая пятна на одежде. И только... «Извини, я сегодня катастрофа!» Нервно смеюсь и думаю, а что будет? если я внезапно попрошу Влада отвести меня в другое место. Это будет достаточно странно? Типа я хотела запутать его? Или он уже понял, что я шизанутая? Да плевать, как это будет смотреться, если честно. У меня интуиция кричит о том, что драки не избежать. И пусть я не понимаю, на кой черт Громову драться из-за меня. Внутри все равно радость рождается. Радость и страх. Отчаянная и психованная. Сошедшая с ума и абсолютно не поддающаяся адеквату. «Это я, да». «Да ничего, Арина, ты просто явно заболеваешь». Он внимательно рассматривает мое лицо. В какой-то момент кажется, что он наклонится и поцелует. А я к этому не готова. И не будем забывать, что сейчас я трясусь от страха за то, что будет, когда я выйду из этой машины. «Ну ладно, я пойду». «Я проведу». Криво улыбаясь, говорит Влад, и теперь уже цепляясь в него мертвой хваткой, да так сильно, что он и правда удивленно вскидывает брови, встречая таким образом мою реакцию. Да я сама, что тут идти в самом-то деле? Ха -ха -ха. Пытаюсь сделать вид, что и правда я сама могу, да и вообще всё могу, все всё Тело покрывается корочкой льда, а затем окунается в кипящую воду. «Это катастрофа!» Влад же моментально становится смурным. Взгляд очень серьезный и какой-то прямо нетерпеливо обозленный, как будто мой отказ глубоко его ранит сейчас, а может и вовсе обижает. Для меня подобная реакция — неожиданность. Тяжело выдыхаю, чувствую адскую тахикардию. Сейчас осталось только сознание потерять и все. Справилась, девочка. «Я сказал, что проведу. Ты чего дергаешься так? Не из-за того ли парня у подъезда?» «Бам-бам-бам!» Сердце сейчас выпрыгнет из груди. «Извини, да, проводи, конечно. Вопрос про парня игнорирую. И вот Влад выходит из машины и двигается в мою сторону, чтобы галантно открыть дверь. Он все делает высокопарно и вежливо. Мне не надо поворачивать голову в сторону льва» чтобы понять весь уровень бешенства в его глазах. Вообще не надо. Моя кожа полыхает под его лазерным взглядом. Дышать я, собственно, забываю, когда Влад осторожно касается моей руки. Наверняка лишь для того, чтобы держать контроль в случае, если я захочу вырубиться от эмоционального потрясения. Я слишком близка к такому развитию событий. Сама веду нас в сторону подъезда, прямо навстречу разъяренному буйволу, когда слышится потрясённое «Гром? Влас?» Лев хрипит и переводит бешеный взгляд на парня, всё ещё удерживающего меня за руку. «Риша?» Проносится в голове, а вместо себя самой воображение рисует ослай Шрека. Они явно ещё и знакомы, да? «Разумеется, иначе никак не могло быть!»